Глава 17 Вечер у Автандила затянулся почти до рассвета. Хозяин действительно умел принимать гостей. Здесь были такие блюда, о существовании которых Дронго даже не подозревал. Кроме них троих, за столом оказалось еще человек 10, и тосты не прекращались ни на минуту. А когда все гости вместе с хозяином запели, и каждый знал свою ноту в этом слаженном хоре, Дронго стало немного грустно. «И такой народ, — думал он, — натравили друг на друга, заставили убивать своих соотечественников. Какая кара может быть хуже этой?» Когда обед, наконец, закончился, и аккуратные ребята стали накрывать столики в саду под деревьями, чтобы гости могли выпить там чаю, Батона-Автандил увел гостя на веранду дома. «Посмотри, как красиво», — сказал он, показывая вниз, на лежавший у моря город. Зрелище действительно было незабываемым. Несмотря на тяжелое экономическое положение, на явную нехватку электроэнергии, в городе весело мелькали огоньки. Словно перекликающиеся друг с другом, они придавали всему Батуми какое-то странное очарование. Огоньков было немного, но они были рассыпаны по всему городу и тянулись дальше по побережью. «Действительно красиво», — согласился Дронго. Он даже не хотел притворяться, что плохо знает русский язык. Ночью после такого застолья это было как-то неприлично. «Австралийский журналист», — с издевкой сказал Автандил, «Если ты из Австралии, то я из Новой Зеландии». Дронго весело рассмеялся. На душе было спокойно и хорошо. «Будем считать, что вы меня раскрыли», — сказал он старику. «Какая разница?» — махнул рукой Автандил. «Если ты шпион, то на здоровье. Хотя что у нас можно разведать, какую тайну, не знаю. Если из госбезопасности, тоже хорошо. Делай, что хочешь, это меня не касается». «Главное, чтобы ты наших людей не обижал». «Обещаю», — очень серьезно сказал Дронга. «А с Давидом давно знаком?» — спросил его Автандил. «Недавно. Я искал в прошлом году его сына, пропавшего в Москве». «Так это был ты?» — повернулся к нему Автандил. «Дай я на тебя еще раз посмотрю». «Хорошее ты дело сделал, дорогой. Очень хорошее». «Вернусь отцу сына – это самое лучшее дело на свете». «Так вот какая у тебя профессия», – догадался он. Потом, помолчав, сказал. «Знаешь, про Давида много гадостей всяких говорят. А ты не верь. Он богатый человек, это правда. Но и трудолюбивый. Когда в 70-е годы Шеварднадзе свирепствовал в Грузии, у Давида пять подпольных цехов было». «Он на них такую продукцию делал, в Англии завидовали. Тогда за это сажали, а сейчас хвалят, говорят, предпринимательство нужно развивать. И сам Шеварднадзе призывает к тому. Вот так у нас все поменялось. А мы с ним дружим очень давно, почти 50 лет». Он помолчал и продолжал. «Отцы наши вместе погибли в Польше. Его и мой...» при взятии Варшавы, и похоронки мы в один день получили, с тех пор и подружились. Соседи мы с ним были, в одном квартале в Тифлисе жили. Когда ему плохо было, он ко мне приходил, когда мне становилось трудно, шел к нему. С тех пор и дружим. Я все о нем знаю, о его связях, о его брате Арчиле, о его делах, но все равно люблю его как брата. Дронго молчал. Внизу сверкал редкими огнями город, в который завтра ему нужно было возвращаться. Не знаю, зачем ты здесь, продолжал старик. Но раз приехал, значит нужно. А Астамары, будь осторожнее. Она человек шал в Руруа. Ты думаешь, я не знаю, чем занимаются в Порту Руруа? Очень хорошо знаю. И в момент могу его прихлопнуть как муху. А что будет потом? На его место сразу придут другие, еще более жадные и жестокие. Этот хоть чего-то боится. А вообще-то все это такая, он снова сказал какое-то слово на грузинском и только затем перевел, глупость. Хорошо, если все проблемы у нас будут только с такими, как Шалваруруа. Мы ведь с трудом удержали мир в нашем городе. «Ты сам знаешь, что случилось в Абхазии, какая бойня была в Сухуми, сколько детей погибло в Осетии, а сколько их мы потеряли во время гражданской войны. Так трудно было иногда». Он закрыл глаза, протягивая руку по направлению к городу. «Думал, сам сдохну, черт со мной, лишь бы люди были в порядке. Это так трудно, быть просто человеком». А ведь в нашем городе живут и армяне, и азербайджанцы, и грузины, и осетины, и абхазы. Представляешь, какой коктейль получается? У меня друг в Осетии работал в обкоме партии. Когда начались осетинские события, он на площадь вышел, попросил людей разойтись. Не послушались они его, продолжали идти стенка на стенку. А он понимал еще немного, еще чуть-чуть, и начнут убивать друг друга прямо в городе. Он тогда вернулся в кабинет, взял пистолет, вышел на улицу и крикнул. «Разойдись, иначе сейчас на ваших глазах пущу себе пулю в лоб». Подействовало. Начали расходиться люди. «Он сейчас тоже в Осетии работает?» «Да нет, сняли его тогда сразу же. Говорили, нельзя так действовать. «Ты коммунист», а выбежал на площадь с пистолетом. Через три месяца начались осетинские события, а потом его внук, наполовину осетин, наполовину грузин, застрелился, просто потому, что не знал, за кого ему идти воевать, за мать осетинку или за отца грузина. А сколько таких несчастных в Сухуми осталось? «Мне это знакомо», глухо ответил Дронга видел в Азербайджане, в Карабахе. А про них я вообще не говорю. Там столько тысяч людей пострадало. Сколько смешанных семей было, армяно-азербайджанских. Только мы здесь приняли сотни-две семей, а сколько их распалось, даже не представляю. Батуна Автандил, вы умный человек. Неужели это никогда не кончится? Ведь все это безумие, «Неужели люди будут по-прежнему так ненавидеть друг друга?» Выпитое вино било в голову, и он говорил больше обычного. «Вы подумайте, во что превратился наш Кавказ?» Он так и сказал «наш». «Миллионы людей мучаются, страдают, бегут из своих домов. Тысячи убитых, десятки тысяч раненых, миллионы беженцев. Почему? За что? Кто-нибудь за это ответит? Нам говорят, виноваты Ленин и Сталин, плохо границы нарезали в 20-е годы, но их уже 60 лет нету. Хорошо, поправился он, Сталина нет всего 40 лет, а он до сих пор во всем виноват. Когда же это наконец кончится? Говорят, мы дикие, поэтому убиваем друг друга. Но в цивилизованной Англии, в Северной Ирландии католики и протестанты столько лет убивают друг друга. У них тоже Сталин виноват? В Югославии, понятно, нашли виноватого. Иосиф Тита был там, диктатор. Когда все это кончится? «Не знаю», – растерянно ответила Афтандил, опираясь на Берила. «Ничего не знаю. Знаю только одно. Если ты любишь свой дом, это не значит, что ты должен сжечь дом соседа своего. Если любишь свой народ, Это не значит, что все остальные народы дрянь. Вот у меня какая философия. Пошли пить чай, а то поговорим еще немного, и я плакать начну. У меня в Кутаиси сына убили во время гражданской войны. Он вдруг всхлипнул. Ты ведь даже не знаешь, какая это боль, какая рана. Мой мальчик погиб здесь, на своей земле, от рук такого же грузина. «Что может быть страшнее?» Из сада слышались веселые голоса гостей. «Иногда ночью его во сне вижу», — продолжала Автандил. «Словно приходит ко мне и как ты спрашивает, за что? Почему, папа, мы, грузины, убиваем друг друга? И я не знаю, что ему ответить. Такие у меня сны, дорогой». Вот почему я так радовался, когда ты вернул сына Давиду. Вот почему так принимаю тебя. Ты великое дело сделал, почти как ангел, а такие вещи не забываются. Если бы мне хоть кто-нибудь вернул моего сына. Он, вдруг не сдержавшись, заплакал. Прости, дорогой, прости меня, повторяла в Автандил. Никогда не плакал, а сегодня вот в первый раз. В первый раз с того дня, как потерял моего мальчика. «Прости меня!» Дронго отвернулся. «Бывают случаи, когда нужно просто молчать. Перед лицом такого горя становились мелкими и ничтожными все его заботы, вся продуманная операция с Шалвой-Руруа, все их усилия против контрабандистов. Старик был прав. Смерть во время гражданской войны «Самое страшное бесчестие и горе, ибо сыны народа гибнут от рук братьев своих, то, как кара небес, словно проклинающих этот народ». Они вернулись в сад, и никто даже не заметил их отсутствия, Лишь Тамара недовольно дернула плечами. Она понимала, что разговор шел и о ней. Но, увидев глаза Автандила, словно что-то поняла, И ничего больше не спрашивала. Домой они возвращались на рассвете в автомобиле Автандила. Тамара беспрерывно курила, не пытаясь что-либо сказать. Уже у самой гостиницы Дронга спросил ее: "Куда вас отвезти?" Она повернула наконец голову, взглянула на него, дернулась, словно собираясь сказать какую-то гадость, открыла рот и снова закрыла его. "Куда хотите?" Безразлично сказала женщина, мне все равно. Тогда ко мне. На этот раз она посмотрела на него более внимательно, но опять ничего не сказала. В вестибюле, кроме двоих заспанных дежурных, никого не было. Они поднялись наверх в лифте, причем она все время стояла спиной к нему, словно автандил, раскрывший ее тайну, сделал нечто неприличное а Дронга невольно присутствовал при этом. В коридоре она шла первой, даже не оборачиваясь на идущего следом Дронго, словно все давно было решено. Несмотря на выпитое вино, он понимал, что в эту ночь все встало на свои места. Атар Пагава теперь будет знать, что Роберт Кроу друг самого премьера и не посмеет больше здесь появиться. А Варуруа получит информацию, что приехавший журналист действительно не имеет никакого отношения к напавшим на его катер бандитам. Они вошли в номер, сохраняя молчание. Ни слова не говоря, Тамара прошла в ванную комнату. Он сел в кресло, пытаясь собраться с мыслями. Чудесное появление автондила, конечно, избавило его от целого ряда проблем, но не приблизило к решению главной задачи. Он должен был узнать, кто именно напал на людей Руруа два дня назад и кому выгодно захватить контроль над Батомским морским портом. На эти вопросы он по-прежнему не имел ответа. Из ванной комнаты вышла Тамара. Она была по-прежнему в брючном костюме. Сумочку она аккуратно повесила на ручку двери. Он не удивился. Ожидать чего-то большего было бы глупо. «Хотите вина?» – спросил он у женщины. «По-моему, мы выпили достаточно», – она смотрела ему прямо в глаза. Да, вынужден был согласиться он, чувствуя, как гудит голова. Грузинские вина имели одну потрясающую особенность. Их можно было пить литрами, совершенно не испытывая при этом опьянения. И лишь затем вино, словно кузнечным молотом, Била сначала по ногам, затем по рукам и, наконец, по голове злоупотреблявшего этим нежным, благодатным напитком несчастного. Он уже находился в первой стадии, когда ноги фактически отказали ему. Теперь кузнечный молот должен был ударить по рукам. Тамара была в лучшем положении. Во-первых, она столько не пила. Во-вторых, она четко знала свою норму. Теперь ему приходилось даже опасаться, что женщина может захотеть остаться у него в номере. В таком состоянии он был явно не в форме и в лучшем случае мог заснуть у нее на плече. Она, видимо, это почувствовала. Как, впрочем, любая женщина чувствует, когда мужчина страстно желает обладать ею, а когда равнодушен. Словно испускающий неведомые волны, Мужчина-охотник притягивает к себе женщину каким-то особым запахом, состоянием, в котором он находится, словно его безумный хаотичный порыв имеет четкую форму энергетического коридора, в который попадает женщина и из которого она уже не может выбраться. Как, впрочем, и наоборот. Но в противном случае энергетические коридоры бывают не такой интенсивности и чистоты. Очевидно, женщинам не хватает этого безумия и хаотичности, когда чисто животные порывы заглушают все позывы разума. В сексуальности любого мужчины есть что-то от животного, дикое, необузданное, разрывающее душу чувство голода. Сексуальность женщины больше напоминает позывы земли, первые ростки весной, почки, набухающие на ветвях, распускающиеся листья. Она словно исполняет свой вечный долг. Он отдается безумию. Тамара сразу почувствовала его состояние. «Кажется, вы действительно много выпили», с некоторым сочувствием произнесла она. «Вам лучше поспать». «Да», вынужден был согласиться он к своему стыду. «Мне действительно лучше поспать». Молот начал бить уже по голове. Она, ничего больше не сказав, забрала свою сумочку и вышла, громко хлопнув дверью. Он, как был в одежде, сразу свалился на постель. Проснулся он утром следующего дня. Даже не открывая глаз, он почувствовал, что в комнате кто-то есть. Когда он все-таки разжал веки, то обнаружил направленное на него дуло пистолета с надетым глушителем. Сидевший в кресле незнакомый мужчина весело улыбался ему.